Глава 16. Прокатиться по Золотому кольцу городов Российской империи. Что может быть лучше для любителей автопутешествий? Смеётся Боря. И поверь, я маршрут для твоих бабушки и дедушки выбрал самый лучший. Я, слушая Иски, ни нани забываю следить за дорогой. Хотя шоссе на протяжении всей нашей затянувшейся поездки было на удивление почти полупустым. свободным от машин, едущих как в попутном направлении, так и нам навстречу. Вторые сутки в дороге. Сне привычки очень устаю. До нужной нам таверны, находящейся относительно недалеко от нужного нам населённого пункта и главное, озера около него, увы не дотянул. Спать хотелось неимоверно, и скин не помогал своими техниками. Остановились по дороге около какого-то кафе, даже не кемпинга. Спал в салоне машины, автопалатку не разворачивал. Рано утром, проснувшись, попив остывший кофе из термоса, снова сел за руль. Время к ужину, ещё час от силы, и мы прибудем к нашей первой запланированной остановке, где можно будет по-человечески с удобствами отдохнуть, поесть и помыться. Привязался к коммуникатору Деда. И такой девайс есть у него, оказывается. Хотя при нас он его никогда не надевал. Шеф Ройд содёт. Но не это теперь для нас главное. В общем, твои старшие родственники у нас под полным контролем, так как и компы Горца тоже под моим полным колпаком. Главное для нас в этом вопросе, чтобы по пути следования у них нет не заканчивался. А маршрут для них поэтому я и выбираю вполне щадящий. Ехать будут только по цивильным местам. И где они сейчас, интересуюсь я. К הלге подъезжает, хвастается Искин. По их данным, что я им скидываю, мы уже этот Стольный град часа 2 как проехали и остановились в пригородах. С учётом того, что к нам они приближаться не хотят, то пробудут в городе 2 дня, а потом опять в путь. Что по спасботу твоему? На связи ещё с ним не вышел, уточняю я. Как объяснял Боря, искусственный интеллект самого спасательного аппарата кнету подключиться сам почему-то не мог. Вот с помощью моего коммуникатора он и собирался вывести своего младшего побратима на связь с миром. Наличие интернета на нашей планете Бориса очень сильно радовало. Как? Даже с своим коммуникатором я не могу настроить общение отсюда. И скинбот осмарирует, конечно, ближайшее пространство, но так В режиме полна воскрыта. Опасно фонить. Можно привлечь к себе ненужное нам постороннее внимание. А оно нам надо? Нет. Подождём. Тем более ждать и недолго осталось. Сейчас, как и планировали, останавливаемся на отдых. Я мониторю погоду. На завтра дождя не ожидается, так что дорога до озера не раскиснет. Я там обнаружил по картам одно место, аккурат напротив места приводнения бота. И заводь там, прикрытая изгибом небольшого залива, имеется в наличии. Есть там по дороге одно топкое место, метров 10 всего, но из местных никто на тот островок и не пытается выйти. Разве что на лодке подплывают, и то нечасто. А вот так на машине никто не рискует туда прорваться. Но у нас клиренс позволяет без проблем до островка этого добраться. Место зачётное, ты уж поверь. Я вздыхаю, соглашаясь. Чего мне-то не верить своему квартиранту? А сам вспоминаю последний день перед отъездом. Сборы. Просмотр всего имущества, что грузил к себе в машину. Надувная лодка, котелки и прочая ненужная посуда. Набор продуктов, который заставила нас взять с собой баба Люда, впечатлил не только нас с Борей, но и деда с Костей. Но супруг бабушки тоже не решился возражать. Рыбацкие снасти не забыл взять с собой. А то было бы очень странно, чем это я собрался бы рыбачить на далёком неизвестном озере, хотя официально и поехал как раз впечатлённый отзывами других рыбаков в сети о результатах их речной, вернее, озёрной охоты. Дедуля с бабушкой дружно делали вид, как очень волнуются за меня, предлагали вместе пуститься в это так нужное, оказывается, мне путешествие. Но я был непреклонен. А потому, хоть и по возмущавшись для вида, меня в эту поездку все же одного отпустили. Разыгрывать карту в качестве помощника взять с собой Костя, а потом отпустить его по своим любовным делам, необходимость отпала. Со слов брата, Лара и сама вроде как совсем недавно на связь выходила и обещала с ближайшее время вновь посетить наши места, а заодно и одного очень симпатичного сержанта запаса спецназа императора. Хотя вроде его все вывели их с другом в отставку из-за непонятного заболевания. И вот мы с Борией почти у цели нашего путешествия. Машина на трассе вела себя выше всяких похвал. Крейсерская скорость, которую я держал, составляла чуть больше 70 км/ч. Двигался всё время, никого не обгоняя. Как и говорил, трасса была почти полностью пустая. Что интересно, и сотрудников МВД тоже на шоссе не было. ни одного не встретил, так что мне в этой части моего автопробега превозмогать пришлось лишь сон. Борьба с животой длилась долгая, и увы, я ей проигрывал эту битву. Не привык я еще к таким дальним перегонам. Мы почти на месте. Скидывай скорость. По моим данным еще пара километров, и мы окажемся аккурат около кемпинга, говорит Искин. Комната у тебе я уже через интернет забронировал, как ты и хотел. снял полулюкс. Стоянка машины входит в стоимость номера. Хмыкаю про себя. А бизнес-ланча нет? Завтрака оплачиваемого утром нам не предоставят? Хохот со стороны Бори. Не зная, как насчёт завтрака, а вот вечером в их местном ресторане дневное кафе чудесным образом превращается после 19 часов в презентабельный ресторан. Там играет живьём приглашённые музыканты. Знаменитостей не обещаю, но по прочитанным отзывам вполне сносно, там можно отдохнуть. И думаю, что от внимания со стороны девочек там прохода нам не будет. Ты ведь на себя глянь. Одет хоть и не презентабельно, зато какая машина. И в одного путешествуешь. Есть шанс на ночных бабочек нарваться. Но думаю, нам такой опыт получать с тобой ещё рановато. Всё в первый раз должно быть по любви. Не устаёт меня насчёт первого секса подкалывать искин. Как Ника перестала выходить со мной на связь, ехидство у Бори прибавилось в разы. Еще эту тушку Олю припоминать не забывает. Да он вообще ничего не забывает. Да, кстати, чуть не забыл. Явно читает мои мысли и скин. Сестренки через дядю Вову тебе не только привет передали, но и одеяло типа пледа подкинули, чтобы ты в этом путешествии, когда спать будешь ложиться, не замерз. Во как волнуются за тебя потенциальные невесты. Не отвлекайся, злого варюя. Вижу кемпинг, паркуемся. Все, на сегодня хватит мне путешествия. Хочу еще савчарашнего вечера поесть по нормальному, помыться и поспать. Не думал, что трудно без подготовки в день по столько часов за рулем сидеть. Средняя у нас скорость вышла где-то от пятьдесят три километра в час, докладывает Боря. Не густо. На удивление, по трассе знаков ограничения скорости много наставили. Но вроде ведь федералка и населённые пункты в стороне почти все были. Удивляюсь я таким результатом. Хотя про себя думаю. Колёса максимально вездеходные, хотя и клиренс, благодаря навороченным регулируемым стойкам, на возможном среднем уровне. Но высота колёс обязывала по возможности на поворотах каждый раз скидывать скорость. Не парься, ты молодец. Как ни крути, но сюда мы добрались, пускай немного нарушив график. Отдыхай, наслаждайся, ничего не деланим. Отзвонимся дедушке с бабушкой, доложимся о том, как у нас проходит наше путешествие. У Костика поинтересуемся, как ему отдыхается в деревне в одного. Кстати, мы ни разу с тобой, мамой, с папой твоим не звонили. С девчонками общаемся, а вот с родителями ни разу. Не порядок? Ну уж точно не сейчас, отвечаю я. Сболтну ещё чего лишнего, потом замучаемся объясняться. Просто скажи, что на речку ушёл, с ночёвкой. Не унимается и скин. Ведь бабушка так собиралась говорить твоим родителям, если бы они за тебя интересовались. И заметь, почти месяц прошёл, как ты сюда в деревню приехал, а родители твои так непосредственно тобой и твоими делами и не интересуются. Хотя и родителей понять можно, у них и без вас кое-сти дел много и проблем. А теперь на выход нас ждут великие дела. Так, судя по тому, что говорил Боря, наш номер вроде как пятнадцатый. Акurat двери нашего номера в кемпинг находятся рядом со входом в кафе. Ещё бы как кафе, а скоро оно чудесным образом в ресторан превратится. И как быть? Может, ну его этот ночной отдых? Заказать еду прямо в номер и всё. Хотя так ведь хочется себя взрослым почувствовать. Вот первые шаги в этом плане уже мной сделаны. И машина личная появилась, и разрешение есть ею управлять, и доки имеются настоящие. А главное в наличии денежные средства, которые я могу спокойно тратить ни на кого при этом не оглядываясь и ни у кого на это не спрашивая разрешения. Полная свобода. Но ну, почти Машину ставим на сигналку. Сумку с вещами с собой. Ремень от неё накидываем на плечо. Документы проверил. А теперь в ресепшн. Оформляться будем на заселение. Вот же, всего ночь мне тут переночевать, а платить придётся за полные сутки. Но денег на это мне не жалко. Червонец с рублями за комфорт это не та цена, когда ты грязный и уставший и сонный. За стойкой девушка неопределённого возраста. Этой даме, как 17, может быть, так и все 35. Вроде на лицо и молодо выглядит, а вот в выражении глаз нетуж. Тут опыт рулит, а не молодость. Оценивающий взгляд на меня. Я же, как вошёл в помещение, где расположена административная часть кемпинга, принялся осматривать обстановку. Что сказать? Ляписта. Зелёных насаждений в кадках больших много. Картины какие-то на стены навешаны. Пару диванчиков, столик между ними журнальный. И журналы на нём, кучка небольшой, аккуратно сложены, точно посередине столешницы. Тут же рядом пара кресел имеется в наличии. И что ещё хорошо, не жарко. Кондиционер работает. Я вас внимательно слушаю. Пауза. Молодой человек добавляет администратор Молча подаю ей свои права. Хм. Удивление на лице мадам. И вновь очередной оценивающий взгляд, правда, теперь в нём больше заинтересованности проглядывает. 15-й номер. Вы его уже оплатили? Потом переводит взгляд на меня. А до этого с минуту, наверное, молчала, изучала мой новый основной документ. Есть ли какие-то пожелания? Услуги по обслуживанию автомобиля? Помыть может его вам. Желаете поужинать или вначале отдохнёте? Но предупреждаю вас, что с 8 часов наше кафе работает как придорожный ресторан. И посетители у нас бывают разные. Всё обычно спокойно проходит, но, к сожалению, эксцессы бывают. Так что рекомендовала бы вам, уважаемый, исходя из вашего возраста, воздержаться от посещения ресторана в ночное время. Для вашего же благополучия полиция увы, к сожалению, не сразу к нам на помощь приезжает, а наши охранники не все сильные, особенно против претензий со стороны аристократической части населения нашей империи. Во, как загнуло. Похоже, предчувствует опытная дама, что в твоем лице сие заведение получит громадный геморрой. Выдает мысленно и скин свои предположения. И насчёт ночного посещения ресторана, походу, она права. Нам и самим проблем не надо бы. Я так, в принципе, и озвучиваю наше пожелание администратору в ответном слове. Я не ищу неприятностей, уважаемая, но вот отведать вашей кухни не откажусь. И если захочу задержаться в вашем заведении на дольше, то приложу максимум усилий, чтобы не создавать вам проблем. Но это уже как получится. Сами понимаете, не все в этой жизни зависит только от нас с вами. Кривая у нее на лице какая-то улыбка. Будем надеяться, что все обойдется. Делает она оптимистические предложения. Возвращаю ей улыбку. Я тоже надеюсь на это, говорю я. А где у вас тут вход в кафе? Улыбка, как приклеенная у нее на лице. Из вашего номера будет удобнее всего через главный вход войти. Он как раз недалеко от двери вашего номера находится. А так можно и по коридору отсюда до кафе дойти. Но, повторюсь, со стороны улицы вам это сделать будет намного удобнее. Может быть, я могу вам предложить посетить наш аквакомплекс? И видя заинтересованность в моём взгляде, быстро продолжила Этот комплекс включает в себя бассейны, различные виды парной, как в чисто русском стиле, так же имеется в наличии финская сауна и турецкий вариант этого удовольствия. На втором этаже есть круглосуточный бар, и могут там находиться ночью только посетители комплекса. Кстати, он очень популярен среди наших постоянных клиентов. Женские и мужские залы разделены между собой, как это и понятно. А вот в баре можно спокойно пообщаться друг с другом. Халат и лёгкие летние вам будут предложены, как и возможность приобрести другие банные штучки, такие как тапочки, полотенца, простыни и при желании веники банные, а также другие мыльно-рыльные принадлежности. А девочка непроста, делает заключение из кин, явно после армейки. Это выражение мыльно-рыльные так просто в лексикон молодой красивой девушки бы не попало. Я, подумав немного, соглашаюсь. Особенно меня заинтересовало слово бассейн. Надеюсь, что бассейн в каждом отделении свой, не общий, спрашиваю я. Улыбка на лице красавицы стала шери. Не вы первые об этом интересуетесь. И спешу вас разочаровать, а может и обрадовать. При банном комплексе бассейны с набором всяческих наворотов, в виде там всяких душ и шарков, и у мальчиков, и у девочек отдельные. Но есть и общий большой бассейн. Куда вам, чтобы туда попасть? Понадобятся и плавки, и купальная спортивная шапочка. И предугадывая ваш вопрос, могу сказать, что всё это вы можете приобрести непосредственно, когда будете оплачивать водные процедуры в бассейном комплексе. А пока давайте заселяться. Но не тут-то было. Так просто от меня ты красавица не отвертишься. Столик в ресторане можно заказать? Спрашиваю я её уж больно хочется послушать как играют вживую ваши музыканты это я в вашей рекламе вашего кемпинга прочитал кидает она на меня беспокоенный взгляд красиво одета деловой костюм причём именно юбка тут как главное украшение и ведь знает это аторва что в своём рабочем наряде она отпадно выглядит Поют ребята хорошо. А сегодня у нас и вовсе гость выступает с сольной программой. Влад Барк. Довольно известное имя в тусовке нашего губернского города. Слышали такого? Он турне по губернии затеял, обкатывает свою новую сольную программу перед поездкой в Москву. Возможно, по итогам турне и на покорение столицы решится. Барк? Впервые слышу. С удовольствием послушаю и совмещу полезное с приятным, говорю я. Поужинаю. Да что такое? За кого она меня принимает? Очередной оценивающий взгляд, причем смотрит сейчас на меня как женщина. Типа, а потянули я расходы на нее? Это мне и Скин подсказал такие выводы. И точно? Столик на одного в такой вечер обойдется в кругленькую сумму. Ведь придётся к вам и персонального официанта прикреплять, чтобы чего не вышло и обслуживание было на высоте. Кушать в то время, когда будет петь известный певец, качает головой она. Это привилегия, и она не для многих, доступная не всем. Да нас пытаются на бабки развести, выдаёт Боря. Но я уже походу закусил у дела. Чем-то зацепило меня это красивое бестие. И каков прискурант на такие услуги? Не удерживаюсь я от вопроса. Даже искин в голове замолчал, не возмущается, ожидая ответа администраторши. Сто рублей столик и заказ не менее чем на сотню, в сумме не менее двухсот рублей. Можно больше, меньше нельзя. Ваш возраст дает нам право предложить вам только слабоалкогольные напитки, так что винная карта вам будет предоставлена. При желании можете заказать и что-нибудь из курительных принадлежностей, легкие наркотики в любом виде, но с условием, что за руль вы сегодня больше не сядете. При желании вам настоящий кальян поставят, вот только в одиночку его употреблять как-то не принято, а компании у вас нет, так что я бы советовала от этого отказаться. Я немного ошарашенный от такого сервиса, киваю. Да, вы правы. Пожалуй, воздержусь, говорю я. А вот от хорошего вина я бы уж точно не отказался. И сразу примите тогда предварительный заказ. Как начнёт столика, так и по меню. Итак, шашлык и люля. Шампура по 3 каждого. Что не съем, завтра с собой возьму в дорогу. Зелень, мелень и соус к мясу. И хорошее кавказское вино. Красное, полусладкое. Литра полтора. И видя, как распахиваются в изумлении красивые глаза на лице женщины, добавляю: тяжелый день был, устал, так что оформляйте. Хочу развеяться и при возможности просто напиться. Добиваю я ее своим заявлением.